Он тоже с любопытством поглядывал на нее. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказала она с улыбкой, — «и попытаюсь вам помочь. Возраст 24 года, рост 5 фут в 4 дюйма, вес 54 килограмма, специальность историк». Байт обратил внимание, что хозяин старается стоять или сидеть так, чтобы отсутствие руки было не так заметно.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 Он тяжело опустился в большое кресло в углу и положил негнущуюся левую ногу на табуретку перед собой. Торан повернулся и посмотрел на отца. Тот сказал ласково, «Но «Ну вот ты и дома, мальчик мой. Я ужасно рад. Мне очень понравилась твоя жена, умница, никисейная барышня». «Я женился на ней», — просто ответил Торан.